Глава 22. В тёмной чаще, за день до того, как Лана узабрать любимую, встретились два старинных ворога Перун и Велес. "Полны тебе", молвил Велес, "отпусти девицу. Пусть и сыщет своё счастье, да живёт мирной жизнью". Ты мне зубы не заговаривай, родина она для дел великих, с выродками царства твоего бороться, нести людям светлую веру, а не хаживать с демонами по лесу. Тут вот какая заковыка прищурился Велес и воззрился на Перуна. Много ты такое ж о делах благородных, о счастье людском за жизнь ратуешь, а после ходишь да преграды чинишь. Накой про дитя своё наплёл лишнего? Не пахнет твоей пакостью благородством-то. Ты на себя погляди, сложил бох руки на груди и нос задрал. А я-то что? Мне по происхождению положено смуту в сердца людские вносить, дабы жизнь мёдом не казалась. Захахатал он так громко, что вся живность попряталась по норам, да до углам. Ты накой меня позвал? У нас спор был, Был али поражение признать желаешь? Не хватает силонок биться с владыкой небесным. Ох, и самолюбь ты, Перун. За мной не поражение, победа за мной. Где во твоя, где она не тронет, хоть кем будет? Обратишь медведицей, натравишь на лана, а она подойдёт к нему да приластится. Это пока вольна поступать по-своему, а ежели воли лишить, силы высшие пробудить, родится тогда новая звёздочка, не дева то будет, а воин. На то право имеешь, вздохнул Велес. Только не забывай, дева людьми взращена, её разум сердцу подвластен. Я думаю, ещё поглядим, и хотел Перун уйти, но Велес остановил его. А я же не выйдет. У меня ко мне запасухой много для тебя припасено. Так и распрощались. Весна тем временем почивала, уже и бредить перестала. Жар потихоньку на убыль пошёл. Искра с благомиром уж очень радовались. Со дня на день ждали, что раскроет глаза голубушка. И тёмной ночью, когда вся деревня давно стихла, пришёл к избе охотника Лан. Пора было сердечную забирать. Хотя уж зверь войти в избу Как услышал голос, а ну стой, супостат, то благомир был. Он частенько засиживался в сарае до глубокой ночи. Кто-то отаков накоивился, а когда лан повернулся, благомир тут же кол схватил, вперёд выставил: "Узнал я тебя, дух лесного". «Как сейчас помню, когти острые у себя на боках, чего тебе надобно?» «За весной я пришел, спокойно ответил Лан. Из устрашения разве что глаза его горели, как угли раскаленные средь прочей черни». «Знаю я. Поведала она мне историю вашу, да только хворает. Какой день в себя не приходит». Нельзя трогать её. Я помочь хочу. Не держать меня не быдайся. Куда ты её потащишь в чащу лесную, на верную погибель. Многого ты не знаешь, охотник молвил Лан и подошёл к нему. Встретился тогда благомер глазами с чудищем. Так поведай. Нет времени. Я же не снесу её в чащу на медвежью землю. Беда может случиться. Поколение с душой своей проклятой, что не дашь её в обиду, что беречь будешь, произнёс Благомир, а взгляд наполнился большой печалью. Пока дышу я, буду идти под неё. Тогда стопай. Да так, чтобы жена моя тебя не услышала. Вошли они в избу. Благомир отправился в свою светелку, да под бок к жене лег. Только не сдержался он. Слезы горькие по щекам побежали. Алан вошел в горницу, где весна. Почивала. взял красу на руки и неслышно покинули они дом охотника он нёс он деву в чащу тёмную как раз туда где и повстречались впервые там их уже велес дожидался положил зверь сердечную на высокий плоский камень как на алтарь да отошёл в сторонку велес же встал из головы Посмотрел на спящую деву, по волосам погладил, их страдалица. Выпала тебе долюшка, нелёгкая. Что за хворь с ней приключилась, обратился слуга к хозяину. Ни хвори, то недовольно посмотрел Велес на лана. Перун воззвал к силам её, что дремали по сей день. Родится скоро воин небесный. безропотная слуга создателя своего и желать она будет только одного порешить ворога заклятого соображай скорее на кого охотиться будет на меня грустно усмехнулся зверь на тебя на тебя вот ведь и род старый оставил козырь напоследок и как быть-то теперь Несть-то среди людей ей больше нет, посему я и повелел тебе сюда её принести. Что ж выходит, так и не быть нам вместе обречён на произнёс Лан и на землю сел. Может и не быть. А может и быть, пожал плечами Велес и с прищуром глянул на слугу. Кем бы ни был я, а леперун Есть отец наш род, славянский бог-создатель мира и отец первого поколения светлых богов. Он создатель всего сущего и повелел сынам и дочерям своим нести в мир людской такое великое и светлое чувство, как любовь. Не знали б существа земные любви, не знали б и себя и места своего. Девота твоя людьми воспитана, душа её открытая, сердце горячее, она познала любовь. Пусть у неё есть надежда, что возобладают все чувства и непокорится дух её воле Перуна. Верил он сердечно, но будь готов и к обратной стороне любви, к ненависти. Мне без дня жизни нет. Ежели возненавидит, не примет, то пускай исполнит волю отца своего. Я противиться не стану. Коль позволишь погубить себя, пусть дорога тебя в навь, мир мёртвых, в котором по некоторым вариантам трактовки древних легенд располагалось пекельное царство оплот тьмы. Не боишься «Нет», — поднялся Лан, и глаза его засияли пущу прежнего. «Достаточно походил по земле зверем непрекаянным. Тогда ступай, я дождусь ее пробуждения, да скажу кое-что. А уж как она слова мои воспримет, того не ведаю». И Лан ушел. Велес Тем временем подошёл к роднику, что шумел в высокой траве, набрал в серебряную чашу студёной водицы, после сел на пень высокий, да зашептал: "Покажи-ка мне, Данушка". Дана богиня воды у славян, покровительница рек, ручьёв и водоёмов. Деревню. Тут же в отражении появилась деревня. Смотрел Велес на то, как люди просыпаются. Из домов выходят. Но самое важное, на что обратил свой взор, так это был дом старейшины. Атай узнал, что жена его пропала, да решил, сбежала окаянная, посему повелел соратникам своим, бравым молодцам, собираться в путь на поиски деглянки. В сердце парня творилось сейчас большое смятение, бушевали в нём обиды, Но и любовь горела прежним пламенем помешался отай на весне Скоро услышал Велес лёгкие стоны то настало время деве пробудиться подошёл он к ней а весна чуть глаза приоткрыла некогда синие очи красы сияли бирюзой белоснежная кожа Мерцала в первых лучах солнца. Проснулась дочь громовержца, девица тогда поднялась, села и уставилась непонимающим взглядом на Велеса. "Узнаёшь меня?" усмехнулся бог. "Узнаю", слегка склонила голову дева в знак почтения. "Может, ведаешь, зачем пришла на землю?" воевать с тёмными духами волю отца прислана побороть чудище что леса здешние подчинил себе что людскими душами питается да тебе подчиняется сверкнула очами весна а помнишь ли ты как полюбилися я чудище как людей предала как обещалась за любимым хоть на край света идти Не могло того случиться, гордо ответила дева. Послушай, скажу тебе, а ты уж сама думай. Лана, чудище за жизнь коево пришла, ты найдёшь в чаще. Так мы не спеши. Загляни для начала в душу его, глядишь, узреешь нечто особенное. После велес В воздухе растаял а весна спрыгнула с камня огляделась вокруг затем вытянула руку вперёд и произнесла лук мой верный стрелы точёны воротитесь к хозяйке своей пора нам вершить суд справедливый послышался тогда свист далёкий через мгновение пред ней в воздухе завис лук Да колчан со стрелами, подаренные когда-то Перуном, и которые схоронила она в земле.